резинки. Только потом, через некоторое время, Артём узнал, что это именно резинки, выложенные под броней модуля управления кораблем, защитили их от оружия этой стороны и кровожадной расы. Хиш. Просто через некоторое время после боя, буквально пару дней спустя, Сора проверяла линию энергоснабжения командного модуля. И когда она сняла обшивку, на девушку посыпалась какая-то странная труха. С перепугу сора вызвала Артема и танка. Артем едва успел отменить боевую тревогу по кораблю. Отправив девушку в госпиталь, Артем продолжил самостоятельно проверять то, откуда мог появиться странный порошок. Но когда он снял часть броневой обшивки, то выяснил, что в труху превратился именно слой резина, которыми он выкладывал защиту вокруг жилых объектов корабля что именно он и защитил его и экипаж от воздействия нернодеструктора Хиш. И сейчас из-за их уничтожения получалось так, что его корабль стал беззащитен перед воздействиями Псионов. И хотя у него имелся некоторый запас резинок, которого он называл аварийным, но это не решало возникшей проблемы. Воспользовавшись тем, что Сора еще находилась в госпитале, Он приказал Семеновичу немедленно произвести замену слоя резинок вокруг командного уровня и жилых помещений. Пока девушка приходила в себя, все было закончено. К сожалению, запасов резинок, имеющих у Артема на Витязе, не хватило для того, чтобы полноценно снова выложить защиту. Там, где раньше могло лежать пять или шесть резинок, теперь лежала одна. Именно поэтому Артем собирался после выполнения этого задания снова отправиться на Тормаран. Но его планы пришлось корректировать после появления новых гостей в системе. Пока его инженеры под руководством СОРА разбирали корабль этих злобных медвежат и обломки корабля механоидов, в систему внезапно стали входить боевые корабли Федерации Нивэй. Не ожидавший подобного, землянин просто не знал, что противопоставить подобному вторжению. Мало ли что на уме этих военных. Но когда в систему вошел флагман этой эскадры и с ним связался адмирал, командующий этими кораблями, все стало на свои места. Чтобы не возбуждать излишнего внимания к своему кораблю, Артем объяснил адмиралу, что успел выстрелить раньше, чем его противники. Это было похоже на правду потому что еще никому в Содружестве не удавалось противостоять излучению нейродеструктора ХИШ. Но вот что теперь ему нужно было делать с экспедиционной эскадрой Федерации? Ведь по законам Содружества эти корабли сейчас принадлежали его корпорации. Но проблема была в том, что эти корабли были пятого поколения. Более того, они были модифицированы для дальних путешествий в неизведанных территориях. Там использовались новейшие технологии Федерации Нивеи. Артем не сомневался, что Федерация сделает все возможное, чтобы забрать у него эти корабли. Именно поэтому, чтобы не возбуждать излишней ревности у военных Федераций, его техники даже не приближались к тем кораблям. Как потом оказалось, это было правильным решением, потому что адмирал, пришедший кадры сумел оценить великодушие землянина. Он лично пообещал, что посодействует Службе Безопасности Федерации, чтобы землянину компенсировали все его финансовые потери из-за того, что он не получил эти корабли. У Артема возникло еще несколько вопросов к Службе Безопасности Федерации. Дело в том, что адмирал категорически отказался отпускать корабли корпорации «Хайт» в самостоятельный полет до системы «Барза». С чем это было связано, Артем сказать не мог. Но адмирал очень сильно настаивал на том, чтобы его эскадра сопровождала корабли корпорацией. Больше всего адмирала в первую очередь беспокоило то, какие жертвы были на борту корабля во время столкновения. Не пострадал ли сам патриарх клана Хайд? И лишь когда только узнал, что обошлось без лишних жертв, четыре погибших техника были не в счет, адмирал немного успокоился. Собрав своих капитанов, Артём принялся с ними обсуждать произошедшее. Так как из их членов экипажей на борту корабля «Охотника» злобных «Медвежат» никого не было, его сказка о том, что все нейродеструкторы были уничтожены в момент попадания снаряда главного калибра «Витязева» в носовую часть этого корабля, прошла просто на ура. Лишних вопросов по этому поводу ни у кого не возникло. Вопросы были по другому поводу. Все капитаны были огорчены тем, что они не смогут забрать в эскадру клана и корпорации ни одного корабля экспедиционные эскадры. Ведь все они отлично знали качество и мощь этих кораблей. ну и этот вопрос оказался довольно быстро решен, когда пришло сообщение от Службы безопасности Федерации Нивэй. В обмен на корабли экспедиционные эскадры Служба безопасности предоставляла корпорации хайд доступ к своей торговой площадке. Также там было указано и то, что на эту торговую площадку будут выставлены новые лоты специально для корпорации. Уведомление о том, что там будут находиться корабли-носители проекта «Илов», а также пара линкоров проекта «Велама», немного успокоило сильно разнервничавшихся капитанов. Также сообщение было указано и то, что на этой площадке будет присутствовать большое количество модулей пятого поколения. Это не считая истребителей, штурмовиков и новой разработки инженеров Федерации — бомбардировщиков. Судя по спецификации, это были малые суда, находящиеся между штурмовиками и торпедоносцами. Они имели скорость маневренности вооружения штурмовиков, но могли нести как одну торпеду, так и довольно многочисленный набор ракетного или бомбового вооружения, в зависимости от цели атаки. Рассматривая спецификации, Артем внезапно задумался. Он просто подумал о том, что во всем боевом флоте Содружества он до сих пор не встречал кораблей класса «Минер» или «Тральщик». Бомбардировщики появились, а таких кораблей у них не было. С чем это могло быть связано, было непонятно. Он приказал Семеновичу провести тщательное расследование данного факта. Через две недели, когда корабли его эскадры навели полностью порядок в этой системе, разобрав все, что было можно и что нельзя на запчасти, Семенович выдал ему свой анализ. Оказалось, все довольно просто. Минные поля, которые могли использоваться в Содружестве, были автономными. По сути, их до места назначения доставлял обычный транспортник, который просто вываливался в контейнер с минным полем и его управляющим кластером. А дальше все действовало на автомате. Кластер активировался, давал команду минам, которые рассредоточивались по объему пространства, которые должны были занимать. Артем задумчиво вертел перед собой трехмерное изображение легкого крейсера-разведчика пятого поколения Федерации проекта «Корзум». Этот маленький, но юркий крейсер был разработан именно для доставок диверсионных групп в тыл противника — и поэтому имел некоторый грузовой объем, который можно использовать. Сейчас все мысли Артёма заключались в том, что можно было использовать такой крейсер именно точно так же, как использовали морских охотников во время Второй мировой войны. Это были небольшие корабли, представлявшие из себя что-то среднее между крейсером и катером, которые охотились за подводными лодками. Но так как они несли довольно сильное пушечное вооружение, то могли охотиться и за другими судами противника. Именно это он и собирался использовать для усиления собственной корпорации. Начав медленно модернизировать корабли при помощи конструктора, имеющегося у него конструкционного кластера «Искинтов», он быстро убрал с этого корабля ненужные для него жилые помещения, так как этот корабль должен был базироваться на «Витязи» и принялся творить. Добавив еще шесть реакторов, он заменил его вооружение, которое состояло из тройки легких пульсаров и двух средних лазерных установок на более мощное. В результате замены корабль оказался более зубастый. Он установил на него два тоннельных промежуточных орудия «Ичер» и шесть средних пульсаров. Теперь этот корабль был довольно опасен как для москитного флота, так и для более крупных кораблей противника. Установка этого оборудования отняла практически все появившееся свободное место в корабле. Но оставалась еще одна треть бывшего трюма. Ее пустой оставлять Артём не собирался. В эту треть он собирался установить пусковую установку для тяжелых самонаводящихся мин с гоксиевой начинкой. Каждая из этих мин несла в себе искрен третьего класса, который можно было запрограммировать для атаки подходящих целей. Программный пакет туда мог установиться буквально за секунды. Мощный заряд этой мины мог нанести тяжелое повреждение даже среднему и тяжелому судну. Но в этот устанавливаемый на бывший крейсер-разведчик комплекс вмещалось до 10 таких мин. Подобная начинка могла стать очень интересным сюрпризом для корабля противника. И если разработанные им ранее тачанки предназначались для прикрытия отступления Витязя, то подобные «диверсанты», как Артём назвал модифицированный крейсер «разведчик», должны были обеспечить эскадре победу над противником, который сам пытается сбежать. Ведь такой кораблик, обладая возможностью скрытного перемещения, мог спокойно передвинуться во время боя в точку, куда направляется вражеский корабль для того, чтобы сбежать. Выставив там минный объем десяток мин, «диверсант» обеспечит блокирование этой зоны — и корабли противника просто вынуждены будут остановиться. Кто-то может сказать, что такими судами должны управлять офицеры-смертники, так как подобный кораблик сразу же вызовет на себя огонь вражеских кораблей. Но расчет Артема основывался именно на том, что эти корабли обладают скрытностью корабля-разведчика и могут незаметно сбросить свой груз и отойти в сторону, не привлекая к себе внимания. Кроме того, в программный пакет, устанавливаемый на этих минах, внесены данные распознавания свой-чужой. Таким образом, он сможет не только устанавливать эти мины, но в случае их ненадобности и собирать их. Для этого он принялся разрабатывать корабль-тральщик. Но с этим вопросом было гораздо сложнее. Дело в том, что такой корабль мог пригодиться ему даже в чужой системе, где находятся чужие минные поля. Для этого корабль нужно было снабдить, во-первых, очень мощным сенсорным комплексом, который сможет обнаружить минные объемы. К сожалению, эти объемы не сидят с флажками типа транспаранта. Это мы. Прилетайте и заберите нас. Они частенько ждут в пассивном режиме, когда поблизости окажется корабль противника. А противником для них является любой корабль, который не несет идентификатора их хозяев. Именно поэтому и нужен очень мощный сенсорный комплекс. Но так как такой комплекс берет на себя очень много энергии, то и корабль уже не маленький, минимум средний крейсер. Во-вторых, отлично понимая, что чужие мины снять вряд ли получится, хотя это очень бы хотелось, так как минные объемы стоят довольно дорого, артём напичкал этот проект реакторами и накопителями. Учитывая то, что управляющий этим минным объемом кластер наверняка попытается уничтожить корабль, несущий для него угрозу, он вооружил его большим количеством пульсаров. Шесть тяжелых пульсаров должны были отстреливать обнаруженные мины на дальней дистанции, а шесть средних и 10 малых скорострельных пульсаров должны были обеспечить безопасность самого корабля в случае ее атаки управляемыми минами. Также установил на него генератор силового поля с тяжелого крейсера. Хотелось бы, конечно, поставить из линкора, но тогда нужно было брать корпус тяжелого крейсера минимум. Этот проект он назвал «Тральщик». Хотя по своей сути такой корабль мог быть не только тральщиком, но и выполнять роль противодимоскитной защиты «Витязи» в случае массированной атаки малых кораблей ведь его сенсорный комплекс мог отслеживать одновременно до тысячи целей, включая сюда торпеды, ракеты и истребители. Оба этих проекта Артем засекретил, так как отлично понимал, что подобное необходимо хранить в секрете, иначе это не станет сюрпризом для противника. Для остальных членов корпорации он собирался взять пару кораблей тяжелого класса. Один или два носителя класса Илов или Илов-Т более тяжелую модификацию этого хорошего корабля. А также и, возможно, парочку линкоров Велама. Он уже заметил, как на них нацелилась Лен А. Капитан рейдера Пенфо. Девушка явно хотела усиление своей маленькой эскадры кораблями покрупнее. И она это получит. Получив линкор и носитель, она умерит свой аппетит на некоторое время. Естественно, все это будет не бесплатно. Артем не собирался заниматься благотворительностью, но так как он сейчас видел, что ее личная и экипаж вполне устраивает положение дел корпорации, то почему бы не предоставить им желаемое? После окончания мародерства в этой системе корабли корпорации вместе с кораблями эскадры Федерации Нивей ушли в сторону Содружества. Сейчас, когда они шли целым флотом, так как к ним присоединились еще и корабли экспедиционные эскадры, Им нечего было опасаться вплоть до территории Федерации. Вряд ли бы нашелся какой-нибудь идиот, который бы попытался напасть на такую крупную группировку боевых кораблей. Даже те сектора, где была замечена подозрительная активность, напоминающая пиратские корабли, буквально вымирали, когда их объединенная группировка проходила через них. Прошло еще пару недель, прежде чем корабли корпорации хайд вернулись в систему «Барза» Федерации Нивей. В ней Артема ждал сюрприз. Едва «Витязь» вошел в систему, как к нему тут же приблизились два линкора службы безопасности Федерации. Их капитаны, выйдя на связь с «Витязем», сообщили, что имеют приказ об охране корабля. Это было удивительно для Артема. Но это было только начало. Как только корабль занял выделенную ему диспетчерской станцией «Орбиту», на связь тут же вышел генерал Кром Таир, который в буквальном смысле потребовал от Артёма немедленно явиться на планету в офис службы безопасности. Это было так не похоже на вечно спокойного и уравновешенного генерала, что Артём тут же связался с юристами на планете. Была там такая юридическая контора — Юр-Нави, самая крупная федерация юридическая фирма. Быстро оплатив все необходимые взносы и заверив нужные бумаги, Артем стал их клиентом, причем элит-класса. Ведь, чувствуя какой-то подвох в поведении генерала, он не собирался экономить на своей безопасности, даже не юридической. Ситуация начала напрягать Артема еще больше, когда он узнал, что, как оказалось, встреча с ним ждет не только генерал, Но и сенатор Талкина бит. Оба этих разумных контролировали процесс поставок пси-кристаллов в Федерацию. Подозревая, что это может быть как-то связано, Артем все же сумел настоять о встрече в офисе юридической компании Юрнави, юристы которых уже являлись его представителями. Судя по тому, как быстро согласился с его решением генерал, ситуация явно выходила из-под его контроля. Ему нужно было немедленно встретиться с Артёмом, по неизвестным для землянина причинам. Поэтому, ожидая любой пакости, Артём решил взять с собой группу големов. Так, на всякий случай. Еще через пару часов два челнока, заполненные его бойцами, отправились на планету. Напряжение Артёма все больше нарастало. Он уже не знал, чего ожидать дальше от развития этой ситуации. И оказался прав.